Он собрался было идти дальше, как снова послышался голос. Снова чашки не мытые остались. Ну что за свинство ей бог! Петка, я тебя убью когда-нибудь за это. Я сейчас вымою, не ругайся. Юрий снова замер. Неужели Пётр сейчас отправится в туалет мыть чашки? Тогда все пропало. До него донеслось звяканье посуды. и шум воды, слава богу, в комнате у лаборантов была раковина. Аборин снова двинулся вперёд. Вот наконец дверь на лестницу заперта. Он поискал глазами замочную скважину, но не обнаружил её. Что за чертовщина? Деревянная панель была абсолютно гладкой, на ней не было ничего, кроме круглой ручки. Голова закружилась, и оборен в изнеможении привалился к стене. Неужели всё напрасно? Он не сможет выйти отсюда без посторонней помощи. Мог бы и раньше догадаться. Не такие уж они дураки. Да нет, не может этого быть. Нужно только поискать, как следует. Он взял себя в руки, стараясь стряхнуть охватившее его отчаяние. И еще раз внимательно осмотрел дверь. Ну конечно, вот провода, электрический замок, а где же рычаг, который приводит его в действие? Вот он. За оконной шторой, черт возьми их тут целых два. Аборин по очереди нажал обе кнопки. В первый раз ничего не произошло. При втором нажатии раздалось тихое жужжание. Он судорожно схватился за ручку и потянул на себя. Дверь тяжело поддалась, и Юрий понял, что она была стальной. Он выскользнул на лестницу и осторожно притворил её снова жужжание и мешки щелчок. Путь назад отрезан. Теперь, если что не так, вернуться он не сможет. Ступеньек не было. Я борин с недоумением подумал, как же он будет спускаться вниз? Разве что на лифте? Он нажал кнопку вызова, и через несколько секунд кабина остановилась перед ним, но дверь не открывалась. О, господи. Он исступлённо дёргал за ручку, но ничего не получалось. Всё. Он попался. Назад хода нет, вперёд тоже. Ему захотелось плакать. Ноги подгибались от слабости. Он поставил сумку на пол и сел на нее. Сидеть было неудобно, что-то больно впивалось в ягодицу. Ключ, ну конечно же второй ключ, который он мушинально сунул в задний карман брюк, наверное еще от какой-нибудь палаты. А Борин собрался уже было переложить его в сумку, как уперся взглядом в отверстие под ручкой двери лифта. Из отверстия торчал штырь. Дрожащими руками он попытался приладить ключ к штырю, боясь поверить в удачу. Ничего не получалось. Форма штыря не совпадала с отверстием. Он снова обессиленно опустился на пол, оперевшись настоящую рядом сумку локтями. Опять навалилось глухое отчаяние. Не везёт. А если попробовать второй ключ, тот, что от его палаты? мелькнуло сумасшедшей мысль о том, что может быть у них всего две разновидности замков, поэтому достаточно всего двух ключей, чтобы открывать все двери. Да. На этот раз всё получилось. Он всегда знал, что самое главное не падать духом, нужно надеяться до последнего, только тогда можно рассчитывать на удачу, на благосклонную помощь судьбы. Он уже шагнул в лифт, как вдруг в голову ему пришла мысль о стальной двери, ведущей из отделения на лестницу. Аборин открыл молнию на сумке и достал крошечный пирочинный ножик. Поискал в глазами провода, он быстро и аккуратно перерезал их. Потом закрыл дверь лифта и поехал вниз. На первом этаже он снова не смог открыть дверь лифта, но на этот раз паника не успела охватить его раньше, чем он сообразил, что здесь тоже нужен ключ. Единственное отличие состояло в том, что на втором этаже ключ требовался, чтобы войти в лифт, а на первом чтобы выйти. Ловка они придумали, мысленно похвалил Аборин. Уйти из отделения можно только имея ключи, а войти в него вообще нельзя, даже если ключи у тебя есть. Для того, чтобы войти в отделение, нужно, чтобы тебя там ждали. Если никто тебя специально не встречает, то и в лифт на первом этаже ты не войдёшь, а в самом крайнем случае войти ты войдёшь, а на втором этаже из него не выйдешь. Он оказался прав. Удача приходит только к тем, у кого не опускаются руки. Входная дверь открылась легко, и беглого осмотра было достаточно, чтобы убедиться, Она тоже имела электрический замок. Значит, вторая кнопка возле двери, ведущей из отделения, предназначалась для управления дверью на первом этаже. Перерезанный им провод был, скорее всего, именно от неё. Но всякий случай он и здесь перерезал провод, после чего вышел на улицу и всей тяжестью привалился к двери снаружи. Щелчок. язычок замка мягко вошёл в косяк. Вот и всё. Теперь не так-то легко будет выйти отсюда.